Длинноногий был обеспокоен. Сперва он постукивал по подлокотнику своего кресла, потом принялся что-то подсчитывать на пальцах, качая головой и бормоча что-то о приливах. Джазаль молчал и изо всех сил надеялся, что двое дикарей утонули где-нибудь в рву, и теперь их предприятие сорвется. У него есть еще куча времени, чтобы добраться до Инглии. Может быть, еще не все потеряно. Он услышал, как за спиной открылась дверь, и все его мечты сдулись, словно проколотый воздушный шар. Навалилось унынием, мгновенно сменившееся удивлением и ужасом, когда он обернулся. В дверном проеме стояли две оборванные фигуры, с головы до ног, покрытые кровью и грязью. Настоящие дьяволы, только что вышедшие из какой-нибудь потайной двери в ад. Гуртская женщина ввалилась в комнату, израгая проклятие. Одна рука девятипалого перекинута через ее плечо, другая безвольно болтается сбоку. С кончиков пальцев капает кровь, голова поникла на грудь. Шатаясь, они прошли вместе пару шагов, затем нетвердая нога северянина зацепилась за ножку кресла, и оба обрушились на пол. Женщина зарычала и стряхнула с себя вялую руку раненого, отпихнула его прочь и поднялась на ноги. Девятипалый медленно, со стоном, перевернулся на спину, и глубокая рана в его плече разверзлась, заливая кровью ковер. Открылась красная плоть, как свежее мясо в лавке мясника». Джизаль сглотнул, охваченный ужасом и зачарованный этим зрелищем. «Дыхание Господне! Они пришли за нами!» «Что? Кто пришел?» В дверной проем осторожно скользнула рыжеволосая женщина в черных одеждах, в маске. «Очевидно, она практик», — догадался Джизаль, но не мог понять, почему женщина так избита и так сильно хромает. Еще один вошел следом за рыжей, мужчина, вооруженный тяжелым мечом. «Вы пойдете с нами!» – произнесла женщина. «Заставь меня!» – отрывисто отозвалась Малджин. Джизаль был потрясен, когда Ферро неизвестно откуда вытащила нож, да еще и окровавленный. «У нее не должно быть оружия, только не здесь!» «Как глупо!» вдруг осознал он. «У него же на поясе шпага!» «Ну, конечно!» Джизаль нащупал Эфес и вытащил оружие с туманным намерением ударить гургскую ведьму плашмя по затылку, прежде чем та успеет причинить еще какой-нибудь вред. «Если она нужна Инквизиции, пускай забирает ее, черт возьми, и всех остальных вместе с ней!» К несчастью, практики подняли его движение неправильно. «Брось оружие!» — прошипела рыжеволосая женщина, сердито глядя на него прищуренными глазами. Не брошу, ответил Джазаль. Он чрезвычайно оскорбился тем, что она могла решить, будто он на стороне этих негодяев. Промямлил Ки. простонал девятипалый, ухватился за крововленный ковер и потянул его на себя, так что стол зашатался и поехал по полу. Третий практик прокрался в двери и обошел рыжеволосую женщину. Его рука в перчатке сжимала тяжелую палец. Неприятное оружие. Джизаль невольно вообразил, что Палица сделает с его черепом, если ее пустят в дело. Он неуверенно сжал Эфес шпаги и почувствовал сильную потребность в указаниях, что делать. «Вы пойдете с нами», — повторила женщина, пока двое ее товарищей тихо продвигались вглубь комнаты. «Ох, боже мой!» — пробормотал длинноногий, укрываясь за столом. И тут дверь ванной комнаты распахнулась, ударившись о стену. На пороге стоял совершенно голый бояз. По нему стекали в струйки мыльной воды. Он медленно обвел взглядом всех ферро с ножом, мрачно глядевшую перед собой, спрятавшегося за столом длинноногого, джизалец со шпагой, кис с раскрытым ртом окровавленного девятипалого на полу, и, наконец, три черные фигуры в масках с оружием наготове. Повисло зловещее, угрожающее молчание. Какого черта все это значит? проревел Мак, выступая на середину комнаты. Вода капала с его бороды, с сидящих волос, с болтающихся гениталий. Это было странное зрелище. Голый старик против трех вооруженных практиков инквизиции. Смешно, но никто не смеялся. Мак выглядел до странности устрашающе. Даже без одежды и мокрый с ног до головы. Не он, а практики отодвинулись назад, смущенные и испуганные. «Вы пойдете с нами» произнесла женщина в третий раз, хотя в ее голосе слышалось некоторое сомнение. Один из ее коллег сделал осторожный шаг в сторону Бояза. У Джизаля появилось странное ощущение в желудке. Тянущее, сосущее, какая-то тошнотворная пустота. Словно он снова стоял на мосту в тени домоделателя. Только хуже. Лицо мага сделалось пугающе жестоким. — Моему терпению пришел конец, — произнес он. Как брошенная с большой высоты бутылка, ближайший к нему практик разлетелся в дребезги. Не было никакого громового удара, лишь тихое чмоканье. Мгновение назад он шагнул к старику, подняв меч, совершенно целый, а в следующий миг он распался на тысячу отдельных фрагментов. Одна из мелких частиц его тела глухо шлепнулась о штукатурку рядом с головой Джизаля. Рука молодого человека опустилась, скребнув шпагой о пол. «Итак!» «О чем вы говорили?» – проговорил первый из магов. Колени Джизеля дрожали, рот открылся. Он чувствовал обморочную слабость, тошноту и ужасающую пустоту внутри. На его лицо попало несколько капель крови, но он не осмелился пошевелиться и вытереть их. Он глядел на голову старика, не веря глазам. Благодушный старый фигляр мгновенно превратился в жестокого убийцу. Он сделал это без малейшего колебания». Рыжеволосая женщина, забрызганная кровью, облепленная клочками мяса и костей, с глазами, округлившимися, как две обеденные тарелки, постояла еще несколько секунд, а затем медленно попятилась к двери. Второй практик последовал за ней и едва не споткнулся о ногу Девятипалова, торопясь поскорее убраться отсюда. Остальные застыли, словно статуи. Джазаль услышал быстрые шаги в коридоре снаружи. Практики уносили ноги. Он почти завидовал. Ему удалось ускользнуть, а он заперт в этом кошмаре, как в ловушке. «Мы должны уходить немедленно!» — гаркнул бояз и сморщился, словно от боли. «Сразу же, как только я надену штаны!» «Помоги ему, длинноногий!» — крикнул он через плечо. В кои-то веки у навигатора не нашлось слов. Он лишь моргнул, затем выбрался из-за стола и наклонился над бездыханным северянином. Оторвал полосу от своей поношенной рубашки, чтобы использовать в качестве бинта, остановился и нахмурил брови, будто не знал, с чего начать. Джизаль сглотнул. Он по-прежнему держал в руке шпагу, у него не хватало сил убрать ее. Клочки незадачливого практика разлетелись по комнате, прилипли к стенам, к потолку, к людям. Джизаль еще ни разу не видел смерти, и уж тем более такой отвратительной и противоестественный. Но вместо ужаса он чувствовал лишь громадное облегчение. Все его заботы казались теперь мелочными и незначительными. По крайней мере, он еще жив.